«Как белоснежка!» – умильно сказала мадам Росини и промокнула лоскутком ткани себе влажные глаза. «Красная, как кровь, белая, как снег, черная, как эбеновое дерево. Они будут ругать меня, что ты будешь слишком привлекать внимание, как пестрая собака. Покажи мне твои ногти. Да, прекрасно. Очень чистые и короткие. А сейчас потряси головой. Нет, посильнее. Эта прическа должна продержаться весь вечер». «У меня такое чувство, как будто у меня на голове шляпа», — заметила я. «Ты привыкнешь к этому», — возразила мадам россини фиксируя мои волосы еще большим количеством лака для волос, наполнительных на 11 фунтов заколок для волос, держащих на голове эту гору локонов, среди которых были такие, которые служили только для украшения. Они были с такими же маленькими розочками, что камняли вырез платья. Получилось очень красиво. «Так, готово, лебединая шейка. Мы, Мне сфотографировать тебя?» «О, пожалуйста!» — я нашарила в моей сумке Хэнди. «Лесли убьет меня, если я не увековечу для нее этот момент». «Я с удовольствием сфотографировала бы вас обоих», — сказала мадам россини после того, как десяток раз щелкнула меня со всех сторон. «Тебя и невоспитанного юношу, чтобы можно было видеть, как абсолютно и тонко и великолепно подходит гардероб друг другу. Ну, а Гедо не заботится Джордана». Я отказалась еще раз спорить о необходимости чулок со стрелками. Что чересчур, то чересчур. «Эти чулки, они не так уж и плохи», — заметила я. «Это только потому, что они лишь выглядят как чулки тех времен. Но благодаря остану намного удобней», — объяснила мадам россини «Раньше подвязка чулка, наверное, перетягивала пол ноги, а твоя же служит просто как украшение». — Естественно, я надеюсь, что никто не отважится бросить взгляд тебе под юбку. А если и даже, никто не сможет пожаловаться. — Насцепас? Она хлопнула в ладоши. — Хорошо. Я звоню сейчас наверх и говорю, что ты уже готова. Пока она звонила, я снова стала перед зеркалом. Я волновалась. С самого утра я энергично изгонял из моих мыслей образ Гидеона. И это мне почти удалось, но ценой, что я постоянно думала о графе де Сен-Жермене. к страху о новой встрече с графом примешивалось необъяснимое чувство предвкушения радости на Суре, которыми самой были немного тревожны.